Огнияра. Двенадцать лет спустя. «А ну, слезли оттуда быстро, паразиты! Если я начну вас снимать, будет хуже обоим!» Я стояла на земле под деревом, а на дереве среди листвы прятались объекты приложения моего раздражения. Желание надрать им уши вообще было перманентным. Но сегодня я набралась решимости все-таки воплотить это желание в жизнь. «И на какую тему мы рычим сегодня?» раздался за спиной насмешливый голос. Крепкие руки заключили меня в объятия, давно уже ставшие родными, а на макушку оперся тяжелый подбородок. Раздражение сразу пошло на убыль, и я прикрыла глаза на пару мгновений, позволив себе полностью расслабиться и сосредоточиться на приятных ощущениях. «А, то есть ты еще не в курсе, что устроили твои сыновья, да?» ворчливо уточнила я. «Ну да, ты, как на сутки с группой в лес, сбежишь, тебя ищи с а я всегда под рукой, чтобы за них краснеть и оправдываться». «Не злись, можно подумать, ты сама росла не хулиганкой, и это исключительно мое наследство», ехидно уточнил Трай, в утешении целуя меня за ухом. «Все должно иметь свои пределы», огрызнулась в ответ. «Я преподавателей до лазарета не доводила. Это уже не шутки и не проказы, так что не заговаривай мне зубы». «Мы ненарочно», раздался с дерева неуверенный голос Горецвета. «Мы не хотели», Поддержал брата Тавр. «Что не хотели? Колхимикам на кафедру забираться не хотели? Или красть зелья, о назначении которых ничего не знаете, не хотели?» Мрачно уточнила я, наблюдая, как оба осторожно спускаются вниз. «Могли бы быстрее», тормозило не отсутствие сноровки, а желание оттянуть неизбежное наказание. «Мы не подумали», Тяжело вздохнул Гор, повинно понурив голову. «Прости!» – его брат согласно закивал, из поглядывая на меня. Появление близнецов у оборотней – довольно распространенное явление, так что двойни никто не удивился. Даже поначалу радовались, что им будет всегда веселее вдвоем. Разный оборот у близнецов, как и разный характер, тоже были вполне ожидаемы. Только вот с именами мы не угадали. Все получилось строго наоборот. Тавр – котенок, а гор – волчонок. Первый – непоседливый и проказливый, второй – серьезнее и усидчивей. Но хулиганят они неизменно вместе. Вместе же и получают, когда попадаются. Еще ни разу не сознались, чья была идея. Мальчишки пошли в отца – Оба такие же рыжие и кучерявые, только, в отличие от трая, вихрастые и нестриженные. При первом взгляде они вызывают у взрослых трудноподдающиеся контролю приступы умиления и хихиканье. Хотя стоило им обрести способность к самостоятельному передвижению, стало понятно. «Никакие это не дети!» а два мелких ингвура в человечьем облике. Естественно, другого варианта, кроме как сдать их по достижении нужного возраста в военную школу, не видели мы оба. Это был единственный шанс хоть частично направить кипучую энергию в полезное русло. Опять же, дисциплина этим обалдуем была жизненно необходима. Нет, они хорошие мальчишки, не злые но сейчас действительно перегнули палку. Что поделать? Любомира, преподающего у них рукопашный бой, с первого взгляда не взлюбили оба. Причем чувство было полностью взаимно. Их можно понять. Старый кот обладает достаточно тяжелым характером. Его похвала – событие уникальное. Но зато и учит он отлично – А способность управиться разом с четырьмя десятками малолетних разбойников вовсе внушает уважение. Там не только наши двое отличаются, там большинство хороши. А близнецы, понятное дело, подзатыльники не одобряют и не любят, когда на них рычат. Хотя в этом вопросе я Любомира понимала особенно хорошо и воспитательные меры одобряла. По-другому с ними в таком количестве справиться невозможно. «И что они ему подсунули?» – напряженно уточнил Трай. Мальчишки тут же втянули головы в плечи. «Если я ворчала на них регулярно, но обычно без особенных карательных мер, то когда пару раз им удавалось вывести из себя отца, эффект был впечатляющим». Если телесные наказания к ним никогда никто не применял, разве что в особенно нервных случаях наподдавали по заднице, но не больно, а скорее обидно, то неделя усиленных тренировок в поле действовала магнетически. Воспитательного эффекта хватало на пару месяцев вполне приличного поведения. Такова особенность тренировок под руководством мрачно-серьезного отца. Как оказалось, Трай, когда злится, не рычит и не ругается, а наоборот, потрясающе немногословен. А его тоном можно воду замораживать. И взгляд такой становится. В общем, даже меня пробирает. Наверное, потому что случается это с ним слишком редко, и нет возможности привыкнуть. Огненное дыхание подлили. Результат – тяжелый ожог пищевода. Хорошо хлебнул он немного, и маги рядом оказались. Его быстро подхватили, так что откачают, даже без серьезных последствий для организма. В свою комнату. Оба. Быстро. Тем самым ледяным тоном распорядился трай и близнецы припустили бегом. А мы, оставшись вдвоем, некоторое время стояли молча и неподвижно, не столько переваривая последние события, сколько наслаждаясь обществом друг друга. «Мне всегда было интересно, кто придумывает вашим зельем название», наконец со вздохом проговорил Рыжий и потерся щекой о мою макушку. «Я бы, честно говоря, и сам подумал, что для дыхания огнем это снадобье нужно выпить. Я тоже не думаю, что они хотели его угробить». Поморщившись, согласилась с мужем. Сами перепугались, когда увидели результат. Сознались сразу же и даже пытались помочь. «Мне кажется, или наказание ты уже придумала?» Ты думать нечего. Сдадим их на месяц в лазарет». Пусть помогают и наблюдают, к чему приводят такие шалости. Я уже договорилась с персоналом. Они, конечно, пока еще слишком маленькие, чтобы всерьез помочь. Но работу подай-принеси, выполнять способны. Да и вообще, лишние руки там никогда не помешают. Заодно будет куда израсходовать излишки энергии. И с магами договорилась». Если эти балбесы так тянутся к зельям, пусть хоть технику безопасности учат, какое средство для чего предназначено и чего ни в коем случае нельзя делать. А учитывая, что на время болезни Любомира заменять его буду я, все-таки подшефное заведение, а других профессионалов, согласных возиться с детьми, найти трудновато, думаю, они хорошенько все прочувствуют. «Может, тебе не стоит так себя нагружать?» Осторожно полюбопытствовал Трай, ослабляя хватку и разворачивая меня в своих объятиях, чтобы заглянуть в глаза. «Какая тут нагрузка?» отмахнулась небрежно. «А то я тебя знаю!» хмыкнул он. «Физически-то может и не нагрузка, а нервы поберечь!» «Да ладно, что со мной будет?» удивилась уже искренне, подозрительно разглядывая мужа. «Ты к чему это моими нервами озаботился?» «Так и подумал, что ты ничего не заметила». Насмешливо фыркнул он, уткнулся носом в мои волосы, глубоко вздохнул и на мгновение задержал дыхание. «У тебя запах изменился». «Подожди», — наконец сообразила я. «Ты на что это намекаешь?» «Стой! Не может быть!» Я же зелье регулярно принимаю. Может, я чем-то заболела? Может, это... Две недели назад, — со смешком перебил он меня, — когда я вернулся со сборов. Ты еще потом утром сомневалась, выпила зелье или забыла. То есть ты хочешь сказать, — пробормотала растерянно, — что опять ты... «Я тебе говорила, что мне этой парочке за глаза хватит, а ты...» Долго возмущаться мне не дали. Я опять оказалась утрая в охапке, так что освободиться щадящими методами не представлялось возможным. А драться с ним всерьез... В общем, он точно знал, что я не буду этого делать и беззастенчиво пользовался. Хотя именно сейчас я держалась с трудом. Стоило вспомнить все собственные мучения, пока близнецы были маленькими. Да и дальнейшие, если к ним прибавится третий такой же. Не могут же боги так надо мной поиздеваться, подкинув еще парочку, правда? Я точно посидею прежде времени. — Тихо, меня нельзя бить, — мягко проговорил муж прижавшись губами к моему виску. «Это меня нельзя бить, а тебя жизненно необходимо», – огрызнулась я. «Нельзя», – возразил он. «Я ценная добыча и полезный в хозяйстве предмет. Меня надо беречь». «Ты что?» Я настолько опешила, что даже выдираться прекратила и уставилась на мужа с подозрением. «Имею в виду подозрением в здравости его рассудка». «Ценная добыча», – охотно повторил он, – «отбитая в честном бою». «Трай, ты здоров?» «Я-то здоров. А это, как ты скажешь, серьезная методическая литература». «Погоди, по-моему, я совсем потеряла нить разговора. О чем речь?» «Хорошо. Давай сначала». Со смешком согласился он. «Я искал тебя, чтобы сообщить. Приехал Райм с дружественным визитом. Естественно, со всем семейством, не только с Лебедяной и наследником. Но даже дочерей привез похвастаться. За компанию с ним прибыл варс «Черный коготь», если ты его еще помнишь. И вот как раз он послужил курьером для передачи одной занимательной книжки, к составлению которой, помнится, вы с Белолесой приложили руку. Сама понимаешь, он не мог не ознакомиться по дороге и не поделиться подробностями при встрече. «Долго же он ее писал», – проворчала я. «И где мой экземпляр с авторской подписью?» «Дома лежит. Вечером вместе почитаем», – рассмеялся муж. «Пойдем», – Или у тебя нет желания повидать бывшую воспитанницу и объект охраны? Шутишь? Пойдем, конечно. То есть на меня ты больше не ругаешься, и на самом деле ничего не имеешь против пополнения в семействе?» вкрадчиво поинтересовался волк и, не дав мне ответить сразу, отвлек поцелуем. «Да, теперь-то что дергаться?» – резюмировала я со вздохом. «Если все уже случилось». «Ну, боги, пусть это будет девочка!» «Согласен», — снова засмеялся Трай. «Может, у парней чувство ответственности проснется. Кстати, мы их так тут и оставим. Боишься, что в наше отсутствие еще нахулиганят?» Иронично уточнил он. «Не думаю». И мы двинулись навстречу с дорогими гостями. На Нараймо вместе со всей делегацией мне было начхать, а вот посмотреть на Леду с выводком очень хотелось. Как и положено, приличной, хорошо воспитанной девушке первенца лебедяна родила ровно через девять месяцев после свадьбы и, что называется, расстаралась от души. Мальчик явно пошел в отца по всем параметрам включая унаследованный, к вящему облегчению подданных, характер и волчий оборот. А вот дальше, с интервалом в пару-тройку лет, появились целых три дочки, обещавших в будущем серьезную головную боль отцу. Две старшие родились кошками, только с младшей пока еще было неясно. В новой роли лебедяна вполне освоилась. За годы, да при наличии четверых детей, она, конечно, изменилась, но я бы не сказала, что в худшую сторону. Просто повзрослела и перестала походить на подростка. А в остальном и характер прорезался фамильный, и манеры стали взрослой и уверенной в себе женщины. И, судя по тому, как ревниво обнимал ее муж, и как она льнула к нему в ответ, княжеской чите царили взаимопонимание и гармония. Что касается Варса с его тенью, на всякий случай оставленной дома, Черногор, конечно, давно уже выкинул из головы свету с ее выходкой, но черный коготь предпочел не рисковать. Они так ударно численность населения волчьего княжества не умножали ограничились старшим сыном и дочкой, появившейся через несколько лет. Причем парня Варс привез с собой. И я даже искренне позавидовала мужчине. Сын у него оказался очень сдержанный и рассудительный. В отца, даром что в обороте, кот. Я своих охламонов, конечно, люблю, но в такие моменты, как сегодня... Хочется как минимум хлопнуть чего-нибудь успокоительного, чтобы не придушить обоих. Книгу мы, как и собирались, оставили на вечер и в итоге посмеялись от души. Волк не только включил в нее все наши бредни, но и добавил от себя душесчипательных подробностей. Если верить этому достаточно толстому тому, мужчин в кошачьем княжестве очень мало. Потому и женщины такие боевые, что понравившегося мужчину сначала надо еще отбить в честном бою у соперниц, потом отбить у него желание сбежать и только потом использовать по назначению, регулярно сдавая в наем менее удачливым особам для поддержания численности населения. В общем... На нормальный волчий взгляд получилась книга ужасов, но мы хохотали до слез. Потом Трай, конечно, долго вспоминал мне ценную добычу, но на раздраженное ответные предложения сдать его в наем почему-то не соглашался. Повод для приезда у Райма, к слову, был значительно более серьезный, чем встреча внуков с дедушкой торжественной обстановке, подписали договор о полной капитуляции наших восточных соседей и принесли какую-то мудреную магическую клятву, специально для них составленную. Вроде как она должна была окончательно установить границы и отводить улунов от наших земель. В то, что все сработает именно так, я всерьез поверить не могла. Но, по крайней мере, стараниями Черногора и примкнувшего Райма, мы заработали себе длительную передышку уже тем, что вовремя спохватились и, как следует, надрали хвосты своим противникам. Как показала подробная разведка, осторожно проведенная нашим князем при помощи того самого отряда, бывшего моего под предводительством Белолесы, спохватились они вовремя. Через несколько лет мы должны были получить очередную войну, а сейчас оборотни нанесли удар первыми, весьма успешно и, что особенно важно, малой кровью. При активном участии все той же белки с девочками, а я... Как раз тогда, когда появилась эта информация, я была уже глубоко беременной. Вот где разыгралась трагедия. Но Трай самоотверженно меня утешал, за компанию страдая в тылу. Теперь же, надо надеяться, мы обеспечили себе еще по меньшей мере полвека без серьезных потрясений и крупных военных конфликтов. Можно находить очарование в войне и упоение в бою, когда ты один и тебе нечего терять. Но когда есть родные и любимые, за которых по-настоящему стоит сражаться, и которые, мягко говоря, очень огорчатся твоей смерти, мотивация, конечно, существенно меняется, и стремление к победе становится сильнее и выше. Но мирная жизнь тогда видится куда более предпочтительной.